Глава одиннадцатая Я проснулась с мыслью о поцелуе, и меня вновь бросило в жар, как и вчера, когда губы Влада оказались на моих. Это было так внезапно, так невероятно и немного пугающе, ведь это был мой первый нормальный поцелуй. Да, вот такой парадокс. Мне двадцать, и я впервые поцеловалась. Факт своей затянувшейся нецелованности я тщательно скрывала от всех своих знакомых. Ведь для большинства это показалось бы ненормальным. Я и сама часто задавалась вопросом, что во мне не так, вроде не уродина, а парня до сих пор нет, возможно, слишком разборчивая. Или нравятся не те, кому нравлюсь я. Например, сосед Гоша. Парень хороший, симпатичный, умный. Вместе учились в школе, дружили и вроде как и неравнодушен ко мне. А Алифтина-то вообще убеждена, что он в меня влюблён». Вот только у меня ничего не ёкает при виде него, а одна мысль о поцелуе с ним вызывает отторжение. Зато были те, кому тянулось моё сердце, да и тело. Но, увы, ответными чувствами судьба меня не наградила, только болью и разочарованием. А тут Влад. Сам поцеловал меня. Впервые у меня всё совпало. Мужчина, моё влечение к нему и его ответный интерес. Во всяком случае, я очень надеялась на это совпадение. ведь мужчины просто так не целуют женщину, правда? Например, из жалости. Она ему по меньшей мере должна быть и не противна. Гроза, конечно, все испортила, оставив недосказанность между нами, недопонимание. Иррациональный страх перед непогодой затмил все другие мои чувства, ослепил, перетянув внимание на себя. Я даже не могла сполна насладиться заботой Влада, его желанием успокоить меня, поддержать. Но у него получилось. а его объятия вернули мне чувство безопасности. Однако маятник моего настроения качнулся в другую сторону. Стоило ему войти ко мне в комнату. Он выглядел отстраненным, холодным, будто нарочно решил поставить барьер между нами. «А может, ему не понравилось со мной целоваться?» — пронзила мысль. «Конечно, он понял, что я не умею это делать, и разочаровался. Ведь он взрослый мужчина и рассчитывал на нечто более толковое». Стало неприятно и стыдно. За свою глупость, наивность и неопытность. Маринка бы, небось, проявила себя в такой ситуации во всей красе. А я — ни рыба, ни мясо. Девственница великовозрастная. Наверное, надо ему сказать, что я обо всем забыла, что вчерашний поцелуй ничего не значит, и он может и не загоняться на этот счет. И пусть я сама не смогу выкинуть его из головы, но атмосфера между нами важнее. «Влад!» Я сама не поверила, что произнесла это вслух. Испуг смешался с безумной радостью. Я заговорила. Влад в этот миг замер на пороге. Обернулся, оторопела, глядя на меня. Затем его губы дрогнули в несмелой улыбки. Мне не показалось? Нет. Получилось тихо, хрипло, даже горло засаднило. Но я все равно улыбнулась в ответ. Влад стремительно подошел обратно ко мне. Присел на кровать. «Не напрягай связки». Его глаза тоже светились радостью, о недавней отстраненности, как не бывало. Им тоже нужно время, чтобы заработать на полную. Я кивнула. «Только...» Но горло опять сдавило спазмом. И я закашляла. Взяла телефон и закончила уже в нём. «Только давай никому пока не будем про это говорить. Даже о Левтине». «Конечно. Я и сам хотел тебе это предложить». Он, будто забывшись, взял мою руку в свою. И меня захлестнуло горячей волной смущения и счастья. «Спасибо». Продолжить я снова не смогла. Усмехнулась и дописала в телефоне. «Спасибо за то, что был со мной во время грозы. Терпел мой страх». А поцелуя нарочно ни слова. Но ответ Влада меня разочаровал. «Я же говорил, что в моей обязанности входит быть с тобой и помогать в любой ситуации». У него даже улыбка сошла с лица, и он отпустил мою руку. Кстати, Инга купила массажный стол. Скоро должны привезти и установить. На первом этаже, около тренажерного зала. Так что массаж теперь будем делать там. Не могу сказать, что была в восторге от этой новости. А вкупе со вновь изменившимся настроением Влада и вовсе стало горько на душе. Вне своей комнаты я точно не смогу расслабиться. Еще и зайти может кто угодно. Завтракала уже без особого аппетита. Хотя Лева и приготовил мой любимый французский омлет. Стол привезли к 11, потому массаж по времени сместился почти к обеду. Сегодня его пережить было еще тяжелее, чем раньше. На протяжении всей процедуры я пыталась по касаниям Влада понять его настроение. Еще и поцелуй из головы никак не выходил. После обеда Влад повез меня на прогулку в сад. Разговор у нас сегодня тоже не клеился, и все было как-то напряженно, через силу. Я уже не единожды прокляла вчерашний вечер и поцелуй. До них все было так хорошо. И чего меня дёрнуло искупаться в том бассейне? Мы сидели в беседке, когда на дорожке, ведущей к ней, появился парень, в котором я со смешанным удивлением узнала своего соседа Гошу, а ведь только утром о нём вспоминала. Он помахал мне рукой и ускорил шаг. «Привет!» — улыбаясь, крикнул Гоша ещё на подходе. «Почему я последним узнаю о том, что тебя уже давно выписали из больницы?» Я тоже помахала другу рукой, улыбнулась. Едва не сказала ему «привет», вовремя вспомнив об утреннем уговоре с Владом, но быстро набрала приветствие в телефоне и показала приблизившемуся Гоше. «Ты чего?» — он опешил. Видимо, никто не сообщил ему о моей проблеме с голосом. «Что за смс «Ксения пока не может говорить», — ответил за меня Влад сухо. «А вы кто?» Гоша вопросительно вздернул бровь, окинул настороженным взглядом. Влад в последнее время редко надевал форму, только если делал массаж, вот и сейчас был в обычных джинсах и футболке. «Дядя Ксюша?» Я не видела лица Влада в этот момент, но сама от чего-то покраснела и чуть не возмутилась этому предположению вслух. «Я Ксенин врач и помощник на время болезни», проговорил между тем Влад, все так же холодно, отстраненно. «А, ясно», протянул Гоша. Сам же не удосужился представиться. Болван невоспитанный. «Ну так как дела, принцесса?» Обратился он уже ко мне. Я с улыбкой пожала плечами и показала на свою коляску. Мол, смотри сам. «Это фигово, конечно!» Вздохнул Гоша. «Но ты не падай духом. Может, все еще образуется. Я, если хочешь, могу теперь к тебе заглядывать почаще. Сессию я уже сдала и до июля свободной. Там, правда, отдыхать уезжаю». «Конечно, заглядывай. Я буду рада», — написала я. «Слушай, я ещё поговорить с тобой хотел, попросить кое о чем. Гоша бросил взгляд на Влада. «Только наедине, если можно». «Я оставлю вас», — сказал Влад. «Буду недалеко». Он показал мне на скамейку в шагах двадцати от беседки. «Если что, зовите». «И что этот мужик постоянно с тобой ходит?» — поинтересовался Гоша, когда Влад ушёл. «Не стрёмно тебе?» Почему мне должно быть стрёмно? Мне было неприятно это слышать. Ну, ты же девушка. Гоша, как всегда, не отличался красноречием и способностью чётко выразить свою мысль. А он мужик взрослый. Ну, как-то не очень, наверное. Он <соскоп> врач-реабилитолог, массажист. Что тут может быть стрёмного? Снова написала я. А если извращенец какой? Приставать начнёт. Дурак ты, Гоша, набрала в возмущении. но опять, чувствую, покраснела. Не пристает никто ко мне. Ну, смотри сама. Нет. О чем хотел поговорить? Сменила я тему. А, точно. Гоша плюхнулся рядом на скамейку. Короче, мы с другом, Богдан Романовский, ты должна его знать. Короче, дело одно хотим замутить, чтоб от отца не зависеть, а то мозг выносит за каждую потраченную тысячу. Батя сказал, если предоставлю ему толковый бизнес-план, даст под него денег на раскрутку. «Короче, Ксюха, помоги его составить, а? Ты же у нас профи в таком». «Тоже скажешь. Профи», — ответила я, фыркнув. «Но прикинуть немного могу. А с чем хоть дело связано?» «Аниме, сувениры, манго, японские сладости. Нет, не смейся, это реальная тема», — жаром заговорил Гоша. «А я в ней разбираюсь, ты же знаешь. Даже в Москве с этим дефицит, не говоря о других областях. А анимешников много». В общем, мы с Богданом нашли классный канал поставки, прямо из Японии. Может, даже получится демпингнуть сценами. Ладно. Я усмехнулась. Присылай на почту все данные, что у тебя есть. Завтра, а может, еще и сегодня вечером гляну. Ксюха, ты настоящий друг! Гоша без смещения притянул меня к себе и чмокнул в щеку. А мне стало неудобно. Перед Владом, который поглядывал в нашу сторону. Эй! Вырвалось у меня, когда я уворачивалась. «Так ты говоришь или нет?» Сразу заметил Гоша. «Пока <звук> только некоторые звуки». Быстро сориентировалась я. «Ясно. А то уже подумал, что это я так положительно на тебя действую». Хохотнул друг. Я на это лишь улыбнулась. «Ну, что еще расскажешь?» Продолжил он. «Да <звук> нечего рассказывать. Все обычно». Ответила ему. «А мачеха как? Не обижает?» «Ингу не исправишь». Ушла я от прямого ответа. Просто не хотелось ее обсуждать. «А Маринка не достает. «Временами». «Ну ничего, держись». Гоша похлопал меня по плечу. «Если нужна поддержка, пиши мне. Я подниму тебе настроение». «Спасибо». Я улыбнулась. «Ладно, пойду, пока. Не обижаешься, что так быстро?» «Нет, что ты. Я сама уже устала гулять». «Давай помогу выехать наружу». Гоша схватился за ручки коляски и толкнул её к выходу. Но коляска не захотела его слушаться и чуть накренилась в сторону, наткнувшись на выступ. «Оставь!» — к нам вихрем подлетел Влад. «Я сам. Ксении только перевернуться в коляске не хватало». «Да не перевернулась бы она!» Гоша неожиданно огрызнулся, набычился. «Я бы не дал Ксении упасть». «Проверять как-то не хочется это». отозвался Влад, его голос стал еще холоднее и жестче. Ладно, Ксюх, пошел я. Гоша бросил на него взгляд из-под лобья. Скоро файлы все скину. Хорошо, жду. Набрала я и помахала ему рукой. Он кивнул и засунув руки в карманы широких джинсов, пошел прочь. Возвращаемся в дом, я правильно понял? Уточнил Влад. Да, ответила я. Устала что-то. Как скажешь. Не прошло и часа, как Гоша сбросил мне на почту все, что обещал. И после ужина я принялась просматривать все данные, временами переписываясь с ним в мессенджере и обсуждая детали. Так, незаметно для себя, просидела до самой ночи. Влад время от времени заглядывал ко мне, поинтересоваться, все ли в порядке. Этим наше общение и ограничивалось. Было немного обидно, но я старалась не думать об этом. Да и Гоша отвлекал, поднимая мне настроение своими сообщениями. Утро встретило хмурым небом. Погода опять не радовала, грозя дождем и порывистым ветром. Но мне это было даже на руку. Я могла посвятить этот день составлению бизнес-плана для Гоши. Кое-как, перетерпев массаж и тесное взаимодействие с Владом, который продолжал держать дистанцию, я вернулась в комнату, обложилась бумагами и ноутбуком и взялась за Гошин аниме-магазин. «Чем ты там все время занимаешься?» в первую секунду я даже не поверила что это спрашивает влад гоша попросил составить бизнес план без утайки ответила я сегодня связки слушались меня куда лучше и я почти не ощущала дискомфорта от их напряжения а сам что не может влад натянуто усмехнулся нет у него специальность другого направления сказала я параллельно пытаясь закончить один из расчетов он на юриста учится «А у тебя нужного направления?» «Можно сказать и так. Я будущий финансовый аналитик». «Надо же!» Влад подошёл ближе, привалился плечом к стене и переплёл руки на груди. «И что анализируешь?» Он будто пытался подначить меня. «Финансы, естественно», — ответила в тон ему. «И как? Нравится эта специальность?» Его голос всё же смягчился. «Иначе я бы не пошла на неё учиться». Я улыбнулась. «Это интересно, правда?» «Хочешь сказать, и на бирже играешь?» В глазах Влада появился интерес, который был мне приятен. «Было дело», — ответила я не без гордости. «Это вообще занимательная вещь, потому что в ней важен не только анализ рынка, но и психология. Иногда у меня и папа спрашивал совета. Одно время я вообще хотела сделать свой сайт с ежедневным анализом различных валютно-фондовых бирж. Он даже мог бы приносить неплохой доход». от размещения той же рекламы. Если сделать все грамотно, то у сайта такой направленности будет много посетителей». «Так почему не сделала такой сайт?» «Оставила эту идею про запас, на черный день, так сказать». С усмешкой сказала я. «Мало ли как жизнь повернется, а пока у меня другие цели». «Даже так?» Мне нравился нынешний внимательный и, кажется, даже чуточку ласковый взгляд Влада, отчего хотелось делиться с ним своими планами и мечтами. в том числе и теми, о которых пока не знала ни одна душа. «Я подумываю, после окончания института пойти на второе высшее по специальности антикризисный управляющий». «Это большая ответственность», — заметил Влад. «И работа тяжелая, в том числе и психологически, требует огромной стрессоустойчивости». «Я знаю, я уже изучила этот вопрос досконально», — ответила я. На эту специальность даже учиться пропускаю только после прохождения специального психологического теста. Но я думаю, что справлюсь. Сейчас бы только на ноги встать. Я вздохнула, вспоминая о своей насущной проблеме. К осени. Мне сессию должны были перенести. Не хочется академический брать, год пропускать. Тем более остался последний курс. Встанешь. Влад улыбнулся с такой нежностью, что у меня мурашки по телу побежали. И до умопомрачения захотелось, чтобы он меня поцеловал. Прямо сейчас. Но, конечно же, ничего подобного не произошло. Вместо этого Влад взял один из листов, на котором я делала пометки и расчеты. Пробежался по нему взглядом. Затем нашел прайс поставщика, который я для удобства распечатала, и произнес. «Я бы на таких условиях не согласился работать. Мутно тут что-то». «Тебе тоже так кажется?» Я подвинулась к нему ближе и тоже заглянула в бумагу. Создается впечатление, что цена умышленно занижена, либо она ниже рыночных за счет худшего качества, либо по факту все окажется не так, как на бумаге. Интересно было бы посмотреть и на образцах товаров живую, сравнить с конкурентами. Вот и я об этом думала. Риски высокие, и мне это не нравится. С неизвестным поставщиком начинать работать – всегда риск. Или пан, или пропал. Задумчиво протянул Влад. А я внезапно осознала, что обсуждаю с ним вопросы бизнеса. И он, кажется, тоже неплохо в них разбирается. Для физиотерапевта. Для парня из глубинки. Впрочем, в последнем я уже давно начала сомневаться. Не тянет он на простачка, каким его представила Инга. Слишком грамотная речь и рассуждения, Манеры вполне столичные, притом естественные, а не в подражание. Ухоженное тело, стрижка. Конечно, в любых правилах есть исключения. и стереотипы далеко не всегда верны, но во Владе было что-то неуловимо иное, и вот теперь еще открылась и новая его сторона. «У тебя был бизнес?» — поинтересовалась я прямо. «Ты рассуждаешь со сознанием дела». «Брату немного помогал с магазином сантехники, когда сидел без работы», — быстро ответил он, усмехнувшись. «Вот и поднатаскался немного. Но до тебя мне все равно далеко. Все эти формулы, цифры... Нет, не для меня». Звучало как правда, но интонация шептала об обратном. «Неужели ты что-то скрываешь, Влад? Надеюсь, и ничего такого страшного, из-за чего я могу перестать доверять тебе».